Графский холл Эта добрая женщина питала особое пристрастие к старму замку и после окончания уроков отправлялась туда обычно с книгой или рукоделием. В большой комнате, называвшейся Графский холл, были поставлены для нее стол и стул. Слабый луч света, проникая через незастекленное окошко вверху, падал на стол, и она сидела в этой светой тени за своими любимыми занятиями. Ход в графский холл ведет через низкую арочную дверь, которая помещается рядом с винтовой лестницей. Холл представляет собой очень обширное темное помещение, почти квадратное, с высоким сводчатым потолком и каменным полом. Он расположен в верхних этажах замка, стены которого отличаются исключительной толщиной, а многочисленные окна очень малы, и поэтому в нем как в подземной пещере царит полная тишина. Здесь, в уединении, вы не услышите ничего, кроме нечастого раза два в день щебетания ласточек в оконце под потолком. Однажды гувернантка, удалившись по обыкновению в своё убежище, в привычный час оттуда не вернулась. При том укладе, что был принят в прежние времена в ирландских загородных домах, Такие отлучки никого не удивляли и не тревожили. Однако наступил час обеда. За городом обедали обычно в 5, а гувернантка не появилась. Тогда несколько ее юных питомцев отправились по старинной каменной лестнице туда, где располагается графский холл, по пути весело окликая свою наставницу. Зима еще не наступила, и было достаточно света, чтобы рассеять мрак в темных переходах и коридорах. Ответа они не получили. К своему ужасу они нашли гувернантку, лежащую в обмороке у порога графского холла. Обычными средствами её привели в чувство, но она была очень слаба. Её отнесли в дом и уложили в постель. Там же, в постели, она рассказала, что с ней произошло. Она уселась, как обычно, за свой рабочий стол, где некоторое время занималась рукоделием или чтением, Не помни чем именно. Она была в привычном добром здравии и безмятежном настроении. Подняв глаза и взглянув в сторону двери, она обнаружила, что в комнату входит маленький, ужасный на вид человечек. Незнакомец, очень малорослый, был одет в красное, необычайно смуглый и свиреп лицом. Глядя на гувернантку, карлик сделал от порога несколько шагов, остановился и знаком приказал ей следовать за ним к двери. На середине дороги он вновь остановился и обернулся. Гувернантка была так испугана, что сидела замерев и, не в силах издать ни звука, неотрывно смотрела на привидения. Увидев, что она не повинуется, карлик состроил страшную, угрожающую гримасу, воздел одновременно руку и топнул ногой. Его жест, взгляд и весь облик говорили о поистине дьявольской ярости. Побуждаемая одним лишь бесконечным ужасом, гувернантка поднялась, и когда призрак вновь обернулся, сделала вслед за ним шаг или два к двери. Он снова угрожающим жестом позвал ее за собой. Достигнув узкого дверного проема графского холла, гувернантка переступила порог и увидела, что карлик стоит неподалеку, по-прежнему устремив на нее взгляд — Он сделал еще один знак и двинулся по короткому коридору, который ведет к винтовой лестнице. Но вместо того, чтобы идти за ним следом, гувернантка упала без чувств. Несчастная леди была убеждена, что переживет это видение ненадолго, и ее предчувствие оправдалось. Она уже не поднялась с постели. Через несколько дней у нее начались жар и бред, и она умерла. Разумеется, не исключено, что когда ей явился призрак, ее мозг уже находился под влиянием начинающейся лихорадки и на самом деле этого карлика не существовало.